Так как неожиданно появляться было уже неудобно, никем не замеченная Проскурина непроизвольно отступила назад и буквально вжалась в стенку. — А я так запала в прошлый раз на этого Ладышева! — донесся из прихожей незнакомый девичий голос. Же — Чуши! — шикнула хозяйка. — Не забывай про моего свекра. Это раз. — Второе. Три минские бабы здесь. Жены, не жены, пока не знаю, так что осторожнее. — А чего они приперлись? — послышался еще один недовольный голос. — И чего бабы за мужиками едут? — Ревнуют, значит. Да и сами подгулять не прочь. Две битты час вокруг того же Ладышева крутились, а я под дверью слушала. Особенно одна, красивая, как кукла. — А другая? — Другая? А, так серая мышь не вам ладно раздевайтесь быстрей стараясь не дышать катина на носочках отступила к пристройке лязгнула за щелкой хлопнула дверью и громко затопала к кухне в прихожей мимоходом поздоровалась с пришедшими девушками и сухо обратилась к хозяйке что то еще отнести спасибо мне помогут знакомьтесь лиля вера «Меня, кстати, Соня зовут, а вас как?» «Катя. Вы здесь с мужем?» Раскурина на секунду замялась. Это выхватило, чтобы молодая женщина истолковала ее молчание по-своему. «Понятно. Но такие, как вы, сюда редко заглядывают». «Какие такие? Ну, не жены, словом». «Покажите, который ваш, не тронем», — прихорашиваясь у зеркала. Хихикнула одна из девушек. «Надеюсь, не Ладышев?» «Моего мужа здесь нет. Он в командировке», — успокоила ее Катя. «Я приехала с подругами за компанию». «А кто такой Ладышев?» На этот вопрос хозяйка обернулась и посмотрела на нее подозрительно. «Я почти никого здесь не знаю, кроме мужей моих подруг и мужа Яны, Григория, у которых мы остановились, да еще этого ветеринара». Как его в Вадима? Так это и есть Ладышев? По-прежнему недоверчиво хмыкнула Соня. Вот хочу подружек сосватать. Красивый, не женатый. А, -а, -а, -а, -а! понимающе кивнула Катя. Хорошее дело. А про себя усмехнулась. Деревенские красавицы весьма самонадеянны. Интересно, о чем они будут беседовать с этим интеллектуалом? Хотя. Какую тему они собираются ему предложить? Ежу, понятно, — обратила она внимание на откровенно короткую юбку одной из девушек, плотно обхватившую отнюдь не узкие бедра. Мышь серая. Тут же вспомнила она свою характеристику и видавшие виды джинсы. Только фамилия этой мыши частенько значится под самыми громкими статьями самой популярной газеты. — А где у вас туалет? — вспомнила она о давно назревшей проблеме. — Ну, вообще-то на улице, но это для остальных. Вы можете пользоваться тем, что в доме. А вот здесь... Хозяйка щелкнула выключателем на стене и толкнула неприметную дверь. Там и вода теплая в умывальнике есть. — Спасибо. — оценила ее гостеприимство Катя. — Не люблю холод. Когда, тщательно вымыв руки, она покинула туалет, в прихожей и на кухне уже никого не было. Часы показывали без четверти семь. Судя по всему, застрять в гостях у Михалча предстояло еще надолго. — Выйти покурить, что ли? — подумала она, и, чтобы не пересекать перестройку, толкнула входную дверь, за которой оказалась старенькая веранда. Спустившись по скрипучим ступеням, Она достала сигареты, прикурила, ступила пару шагов вдоль дома и тут же натолкнулась на мужчину, который безуспешно щелкал зажигалкой. Попробуйте мою, предложила она, и с удивлением обнаружила, что перед ней никто иной, как Ладышев. "А Вряд ли получится. Здесь ветрено. А можно вашу сигарету? Катя молча протянула зажженную сигарету. И, глядя за красным огоньком, в который раз за вечер подивилась случившейся с мужчиной перемене. Спокойный, ровный тон, никакого ерничания в голосе, никакой пикировки или заигрывания. «Спасибо». Вернул он сигарету. «Оказывается, мы с вами курим одну и ту же марку. Правда? А я считала, что раз они легкие, то женские». До определенного времени я тоже так считал. — Отойдемте к крыльцу, там должно быть потише, — предложил он. Они молча прошли вдоль дома и остановились у самых ступенек пристройки. — А вам не холодно? — не дожидаясь ответа, Вадим заслонил ее от проникавших и суда порывов ледяного ветра. — Простите, случайно коснулся он ее локтя и вообще, извините. Человек приехал отдохнуть, а здесь какой-то небритый кип пристает. Представляю, что вы обо мне подумали. Катя опешила. Это было уж слишком, слишком много впечатлений о Ладышеве. Снова играет. Недоверчиво отнеслась она к его словам. Да уж, эти подробности, вес, рост, тапочки. Согласен. Но поначалу я приняла вас за одно из местных, а с ними запросто можно так шутить. Извините, глупо получилось. — Ну, в таком случае, извините и вы меня. Неожиданно даже для себя вырвала сукати. За то, что неправильно истолковала ваши шутки. Я в самом деле выбралась отдохнуть, отпуска не предвидится как минимум до середины января, не могла сразу переключиться. — Но надо отдать вам должное. Вы прирожденный провокатор. Так искусно спровоцировали спор об охоте. Хотел вас растормошить. Уж больно вы грустные. К тому же всегда приятно пообщаться с умным человеком, умеющим отстоять свою точку зрения. А как насчет умных женщин, которые не нравятся мужчинам? — Разве? Лукаво улыбнулся он, блеснул глазами в темноте. Лично мне только такие нравятся. А вам идет злиться? Шутливо добавил он, что походило и на комплимент, и на очередную провокацию. Я редко злюсь. Серьезно ответила Катя. У нас даже шутят в редакции, чтобы вывести из себя проскурину, надо объединиться всем коллективом. Верю, согласился он. А тому и говорю, что... Вам идет злиться. Вы очень искренне, естественный, хотя и пытаетесь контролировать эмоции. Чаще других от вас, видимо, достается ближним, ну, мужу, например. Не угадали. Мы с ним вообще не ссоримся. Я только на будильник регулярно злюсь. Погасив сигарету, улыбнулась Катя. За последний год три штуки размолотила, нечаянно. Я сова и утром люблю поспать. Спросунье никак не удается найти нужную кнопку, чтобы его выключить. Забавно. Я тоже сова и тоже ненавижу будильники. Именно поэтому у меня их нет. Рассмеялся Ладышев. И как же вы встаете? Добработница приходит к семи утра. У нее свои ключи, так что просыпаюсь от звука пылесоса. «Меня в семь утра звук пылесоса не разбудит», — поднимаясь по ступенькам, вздохнула Катя. «И домработницы у нас нет. Могу своей поделиться. Мне на каждый день все равно ни к чему. Я ведь один живу, часто в командировках. И как же вы будете просыпаться, а вы мне будете звонить?» «Снова шутите», — улыбнулась она, задержавшись на последней ступеньке. «Нет. Натуральный обмен. Я вам домработницу, вы мне утренний звонок. Можно СМС? Тогда вы будете ранять телефоны. Сония. Ну, По такому случаю закуплю целую партию». Снова рассмеялся он, распахивая дверь перед Катей. В комнате, набитой людьми, их появление заметили сразу. «О, Вадим! Ну, наконец-то!» Призывно махнул рукой лопоухи парень Детина. Судя по всему, это и был неженатый друг Ладышева. Давай сюда! На лавке вдоль стены, где он восседал между хозяйскими подружками, как бы случайно оставалось свободное место. — Вы со мной? — уточнил Вадим. — Похоже, вас там одного ждут. Заметив недовольные девичьи взгляды, насмешливо ответила Катя. — Еще глаза выцарапают. Спасибо, но я к своим. Захочется покурить, дайте знать. А вы же помните, что у меня проблемы с зажигалкой, успел шепнуть он напоследок, чем снова вызвал ее улыбку. Пробравшись к подругам, Катя присела на свободное место, подняла глаза и тут же встретилась взглядом с Ладышевым. Тот продолжал улыбаться, смущенно опустив ресницы, Она также не удержалась от улыбки, на душе потеплела, стала как-то празднично, захотела снова оказаться там, на холодном ветру, на студенном воздухе, чтобы продолжить ни к чему не обязывающий, не предназначенный для чужих ушей разговор. Только и всего. Во всяком случае, она так считала. Боялась себе признаться, что Вадим ее заинтересовал. И это впервые за последние десять лет. В нем было нечто совершенно отличное от других мужчин. И это нечто завораживало все сильнее.